поскольку просьба была подкреплена обещанием уступить солидную партию груза наркотиков, то Азим Гузар, ведший все переговоры с узбеками, без проблем получил поддержку их национальной преступной группировки в Москве. Она была, может быть, не такой разветвленной и мощной, как закавказские или чеченские национальные уголовные сообщества, но в поставке наркотиков в столицу участвовала весьма активно. Узбеки меньше светились, похищая людей или беря под крышу банки, зато они имели деньги, чтобы их в этих банках отмывать. Они были тесно связаны с азербайджанскими бригадами и налаживали сеть распространения наркотиков по всей территории бывшей империи. Пользоваться платными услугами серьезной и опытной организации было гораздо безопаснее и надежнее, чем тащить за собой целую группу, Поэтому Амир и не стал брать с собой лишних людей Вазеха. К сожалению, сам Вазех, видимо, безвозвратно потерян. Хотелось бы знать, кто шел за ними, хотя и чуть отстал. Все решил какой-то час. Впрочем, так бывает всегда». Сегодня Амир был просто не в состоянии обеспечить перемещение по Москве столь большой группы людей. Две девочки, женщина, двое мужчин, кто-то из них мог сорваться, устроить шум и в результате стрельба. Сорванные планы, непредвиденные последствия, а Амиру требовалось определенное содействие Виталия Дудчика для того, чтобы переправить его за границу поэтому он и рискнул оставить Вазеха в квартире до той поры, пока не будет захвачена дискета с информацией. Оказалось, чутье правильно говорило, что времени у него уже не остается. Вазеха не мог устранить напичканный наркотиками Алексей и женщина с детьми, он не сомневался, в квартиру наведался кто-то из спецслужб. Амиру предстояло теперь отсиживаться на этой тихой, ничем не приметной квартире, обрабатывать Дудчика, искать путь его переправки за границу. «Вы ужинали, Виталий Петрович?» — поинтересовался Амир. Дудчик очнулся от своих мыслей. «Что?» «Нет». «А вы проверьте холодильник и давайте что-нибудь поедим. Я пока попробую навести справки по нашим делам». И он взял со столика телефон. Во главе узбеков стоял некий Тимур Хабибулаев, с которым и собирался поговорить о Амир. Официально Хабибулаев держал в Москве богатый магазин и ресторан «Ташкент», куда и адресовал свой звонок Амир. «Здравствуйте», — сказал он секретарше с низким грудным голосом. «Я могу поговорить с Тимуром?» «Кто его спрашивает?» «Его гость Али». Через минуту их соединили. Тимур был радушен. «Здравствуй, дорогой!» Он, похоже, понимал, что имен надо называть поменьше. «Откуда звонишь?» «Устроился на квартире». «Уже?» «Очень хорошо. А как другие твои дела? Мы все сделали, как ты просил? Или что-то не получилось?» «Все сделано на высшем уровне. Спасибо, уважаемый Тимур». «До дорогого гостя мы на все готовы. Спасибо». «Скажи, Тимур, если у меня возникнет просьба посерьезней, к кому мне можно обратиться?» «Прямо ко мне, звони, дорогой. Могу зайти к тебе, если разговор не телефонный». «Спасибо, я так и думал. Нужно послать кого-нибудь по адресу...» Амир назвал дом Дудчика. «Пусть человек поспрашивает осторожно, что там случилось. А то друзья волнуются, говорят, кого-то убили». «Понял. Подожди». Было слышно, как Тимур резким голосом отдает кому-то распоряжение. «Уже поехали. Что еще?» «Твои ребята не могут привести мне на несколько дней компьютер». «Почему не могут? Они все могут. Скажи только какой». Амир повернулся к дудчику, который внимательно прислушивался к его разговору. «Виталий Петрович, какой компьютер вам нужен для работы?» Дудчик не имел ни малейшего желания работать на компьютере в интересах Али Амира, однако не сомневался, что сделать это ему придется. Там должен быть трехдюймовый зип-дисковод и желательно подключение к интернету. Тимуру, который никогда не интересовался подобными вещами, пришлось подозвать грамотного в компьютерной технике специалиста и соединить его напрямую с дудчиком. Уточнения специалистов заняли добрые пять минут, после чего трубки вернулись к главным собеседникам. «Такие грамотные парни так долго говорят», — посетовал Тимур. «Сейчас привезут тебе игрушку, как заказывал. Говори дальше, уважаемый Алиамир». «Документ один нужен». «Ну и лучше бы нам повидаться». «Срочно?» «Сегодня-завтра». «Хорошо». Окончив разговор, Амир повернулся к столу. Дудчик постарался на славу. Они молча поужинали перед телевизором. Амир считал, что Дудчику сейчас надо дать время остыть и освоиться. Вернулся Ибрагим, отогнавший машину на стоянку. Амир подробно проинструктировал его. Ибрагим должен был спать на раскладушке в коридоре, следить за всеми нуждами гостя, не оставлять его без присмотра, отвечать на телефонные звонки и еще многое другое.